Глава девятая «Кому теперь нужны твои дурацкие истории?» Тут же подала голос Катя. «Катюш, давай не сейчас». У Мэри не было силы желания спорить с подростком. «Да что ты можешь мне сделать?» — Все распалялась Катя. «Всё, что в моих силах?» «Ты тупо денег хотела срубить, собирая такую большую группу. Теперь не наша проблема, как будешь всех спасать». Катя демонстративно вышла из комнаты. Глухие шаги, словно метроном, застучали в без того пульсирующих от боли висках Мэри. «Мы что-нибудь обязательно придумаем», — бодрясь сказала она. «А я хочу историю», — произнесла Аля. «Может, это последняя история?» И девочка всхлипнула. «Когда мы плачем, теряем много энергии» поэтому постарайтесь сдерживать слезы, попросила Мэри. «Согласен», — подтвердил Миша и горестно показал на свои ободранные голые ноги. «Я вот навстречу концу мира без штанов отправлюсь. Это смешно». «Да какая разница, кто во что одет. Через некоторое время все голышом будем ходить. Неоткуда нам тут взять новые штаны», — заключил Петя. Мэри. «А мы теперь неандертальцы?» — спросил Артур и состроил смешную рожицу. «Точно! Можем завтра начать делать дубинки и каменные топоры. Но ну, помнишь, мы в музее такие видели?» — воодушевился Коля. «А мы ведь можем...» — у мэри аж дух перехватило. «Дойти до археологического и забрать уже готовые топоры. И если они все еще там», — скептически сказал Даня. Ты прав. Многое изменилось. Но вот жил на свете жалобный портняшка. Жалобный? удивилась Вера. Жалобный, подтвердила Мэри. Он все время ходил с каким-то несчастным лицом. Никто не понимал, почему он такой. Казалось, портняшка родился с таким выражением лица да так с ним и жил. Кто-то его жалел, а кто-то смеялся над ним. В общем, Так его и прозвали — «жалобный портняшка». Родители его умерли от старости, оставив скромный дом и небольшое хозяйство. Он шил простую рабочую одежду, а жену так и не нашел. «Жалко его», — вздохнула Соня. «Да он тот самый хитрый», — ответила Лиза. «Жил в свое удовольствие». Может, и так. Но однажды в открытое окно его домика Ворвался свежий восточный ветер, который принес запах неведомых трав и морской соли. Партняшка отмахнулся было от ветерка и попробовал закрыть окно, но тот не позволил ему это сделать и перевернулся в доме вверх тормашками. Оглядев беспорядок, партняшка сказал «Здесь оставаться нельзя. Всё, ухожу в дорогу. К тому же я никогда не путешествовал». Он взял котомку с водой и краюхой хлеба и ушёл. «Сейчас бы хлебушка», — вздохнул Артур. «А что было потом?» — зевая, спросил Павлик. «Потом?» Мэри окинула взглядом детей и выключила фонарик. Почти все спали, утомленные полным опасности днём. Она отвлеклась и подумала. «А ведь мироздание правильно послало в будущее детей». Для них не существует реальности. Для них мир будет таким, какой они нарисуют в своем воображении. Все это, что происходит сейчас, похоже на продолжение долгого сна, когда ты не понимаешь грань между миром грез и реальным миром. Здесь травма душевная не отличается от травмы физической. Мы, люди, проигрываем животным. Для крокодила без разницы, откуда пришла опасность. Но человек обречен на попытки найти в этом смысл. Хотя опасность мы чувствуем, всем телом чувствуем, и поэтому так уязвимы. Именно поэтому так неправильно кричать на людей. Вздохнув, она продолжила. Скитаясь, портняшка понял, что мир огромен и прекрасен, но пока человек в пути, в его доме никто не наведет порядок, кроме него самого». «Так что нам предстоит большая работа, мои избранные дочери Евы и сыновья Адама. Будем наводить порядок». Мэри положила голову на рюкзак и закрыла глаза. «Хлоя, мне так тебя не хватает, будь человеком, приснись мне!» — промелькнула мысль. Егор лег рядом с Мэри, держась за край ее юбки. Для него не существовало сейчас ни низа, ни верха, ни сторон света. Все, на что только мог опираться его замкнутый ум, исчезло. И единственным, что удерживало его в мире хаоса, был кусочек материи, за который он должен держаться во что бы то ни стало. Из веренного рюкзака высунулась любопытная мордочка. Жужа повела головой из стороны в сторону, Осторожно вылезла и, принюхиваясь, побежала по полу.